Между тем, судья придумал верные средства, чтобы побудить Дон Кихота к возвращению домой. Цирюльник Никола должен будет сбрить себе бороду, выкрасить лицо темную краскую и нарядиться молодым странствующим принцем а он переоденется в вооруженосца и бросится к ногам нашего героя, прося его об отмщении вероломному рыцарю, который лишил королевского престола его молодого владетеля, оставшегося сиротою после отца. Таким образом, Дон Кихота, конечно, удастся отвезти в деревню, где еще раз попробует излечить непостижимое его сумасшествие. Цирюльник Никола Нашел выдумку судьи прекрасную и тотчас же захотел привести ее в исполнение. Он выкрасил себе лицо и нарядился принцем, то есть оделся в черной платье с ног до головы в знак траура. Что касается доброго лицензиата Перопереса, то он смастерил себе большую накладную бороду из коровьего хвоста, рыжего и густого, служившего трактирщику для чистки гребня. Трактирщица хотела узнать причину этого переодевания и, по рассказам о сумасшествии Дон Кихота, узнала в нем героя бессмертного бальзама и осмеенного у них оруженосца. Тогда она рассказала, как происходило все дело, не забыв и обстоятельства, которые Санчо старался скрывать. Когда туалет цирюльника и лицензиата кончился, они оба сели на своих лошаков, простились с трактирщиком, с его женою и с мориторную, обещавшую молиться за счастливое окончание их предприятия. Санчо, ожидавший их, не мог удержаться от смеха при виде этого маскарада. Не открывая ему истинной цели своей, Они уверили его, что это переодевание должно послужить к ускорению исполнения обещаний, сделанных ему рыцарем, лишь бы он не открывал о том ничего Дон Кихоту. Санчо поклялся, что будет молчать, и отправился с ними по дороге к сьерра -Морене. На следующий день... Они приехали к тому лесу, где оруженосец набросал древесных ветвей для обозначения дороги и недалеко от того места, где оба наши искатели приключений нашли чемодан. Они тут остановились, чтобы посоветоваться, и решили, что Санчо поедет вперед для отыскания Дон Кихота. Он уехал, оставив обоих товарищей на лугу, орошаемым источником, и под тенью больших деревьев. Это было в августе, около трех часов пополудни, в ту минуту, когда жар был в полной силе. Судья и цирюльник, сидя в тени на берегу ручья, разговаривали между собою о затруднениях, сопряженных с ролью молодого человека. Как вдруг услышали в небольшом расстоянии от себя следующее восклицание. «Проклятый чемодан! Мне кажется, однако, что я обронил его недалеко отсюда».